Глава восьмая. Гражданскую деятельность он начал с того, что в присутствии Августа защищал в нескольких процессах царя Архилая, жителей Трал и жителей Фессалии. Поддержал перед сенатом просьбу городов Лаудикей, Фиатиры и Хиоса, пострадавших от землетрясения и умолявших о помощи. Привлек суду Фанния Цепиона который с Варроном Муреной составил заговор против Августа и добился его осуждения за оскорбление Величества. В то же время выполнял он и два других поручения. По подвозу хлеба, которого начинало недоставать, и по обследованию эргостулов во всей Италии, хозяева которых снискали всеобщую ненависть тем, что Хватали и скрывали в заточении не только свободных путников, но и тех, кто искал таких убежищ из страха перед военной службой. Примечание. О заговоре Мурены и обследовании эргостулов смотри главу об августе.